Глава 30. Истинное лицо зла. Камилла сидела за столом в особняке госпожи Бернадетты, рассматривая ветхие страницы колдовской книги. Огонь в камине давно потух, лишь угли тлели в очаге, иногда вспыхивая в полумраке красивыми красными огоньками. Гостиная освещалась светом свечей, стоящих в канделябрах, на столе по обе стороны от книги Готелей. Камилла перебирала в уме события последних дней, и в груди у нее все сжималось от нарастающей тревоги. Отец и Корделия здесь, в Норд-Персивале. Они ищут ее, но с какой целью? Столько лет она ничего не слышала о об бароне Доминике Клайде, и вот теперь он снова объявился в ее жизни. И как он связан с происходящим в городе? В том, что такая связь есть, девушка даже не сомневалась. Ее отец просто притягивал разные неприятности, отравляя все живое и светлое вокруг себя. Она бережно листала страницы книги, но пока не видела ничего, что хоть как-то привлекло бы ее внимание. Зачем отцу понадобился гримуар? Наведение порчи, создание заклятий для призыва демонов — защитные символы и обереги, а еще пентаграммы, через линии которых не может переступить нога колдуна или допельгангера Но эти заклинания знали почти все маломальские опытные маги. Что же такого в этой книге, раз она привлекла внимание столь могущественного колдуна, как барон Доминик Клайд? А вот и големы. Девушка перевернула еще одну страницу. Создание монстров из земли и корней, управление ими с помощью зачарованного артефакта, кажется, Камилла нашла то, что искала. Она взглянула на золотой медальон, тускло мерцавший в пламени свечей. Капля крови все еще виднелась на нем. Она уцелела каким-то чудом, несмотря на бурные ночные приключения Алекса Грановского. Но как вычислить не только колдуна? но и логово, где он прячет похищенных детей, и для чего ему столько подростков, отмеченных темной магией. «Ты еще не отправилась отдыхать, дорогая?» — услышала Камилла. В мерцающий круг света, созданный множеством свечей, вступила темная фигура в длинном черном платье. Госпожа Бернадетта загадочно улыбалась. «Поздно уже?» «Может, тебе стоит оставить все до утра? Твоя комната готова, а Алекса и Макса мы дождемся». Золотой медальон на столе дрогнул и легонько задребезжал. Камилла удивленно взглянула на него. Украшение начало потихоньку сдвигаться к центру стола в направлении госпожи Бернадетты. Поняв, куда именно ползет медальон, Камилла изумленно вскинула брови. «Вы?» — потрясенно выдохнула она. Госпожа Бернадетта медленно приблизилась к столу и увидела двигающийся медальон. Он полз прямо к ней, словно домашнее животное, откликаясь на призыв своего хозяина. Женщина перевела взгляд на перепуганную Камиллу и вдруг злобно захихикала. Алекс и Макс примчались к особняку госпожи Бернадетте за каких-то десять минут и наткнулись на запертую изнутри дверь. Они колотили в нее кулаками и ногами, но никто им не отворил. Тогда Макс призвал на помощь ветер и, взмыв над землей, обрушил всю мощь воздушной стихии на стену старинного особняка. Дверь внесло внутрь дома, как и все окна, выходящие на лицевую сторону строения. Алекс вбежал в дом и прислушался. Макс влетел следом и плавно приземлился на обе ноги. Ветер, бушевавший рядом с особняком, тут же стих. «Камилла!» — крикнул Алекс. «Ты здесь?» Ему никто не ответил. Макс бросился вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. В доме стояла гнетущая тишина, особняк будто вымер. В гостиной на втором этаже царил жуткий бардак. Здесь совсем недавно произошло настоящее побоище. Кресла и стулья были опрокинуты, пол завален книгами и бумагами, в стенах торчали стрелы. Расколотый на две половины стол валялся неподалеку от погасшего камина, стекла окон выбиты, а на подоконниках чернели обрывки корней, черви и комья сырой земли. Книга колдунов Готели исчезла, как и Камилла. «Опоздали!» — расстроенно выдохнул Макс. «Они забрали ее! Что теперь делать?» Алекс по поясу высунулся из окна. Он увидел, что в саду, окружающем особняк, исчезли все пугало. А на земле, под самым окном, виднелись странные борозды, будто там совсем недавно проползло что-то тяжелое, обладающее множеством извивающихся конечностей. Эти странные следы терялись в глубине фруктового сада. Алекс поднял голову и прищурился. Впереди виднелась лишь большая старинная оранжерея — Стоявшая далеко на холме, в ее недрах светился тусклый свет. Бернадетта упоминала, что оранжереей давно никто не пользуется. В таком случае, кому понадобилось забираться туда глубокой ночью? В этот момент в коридоре скрипнули половицы. Кто-то тихонько крался в темноте, приближаясь к двери гостиной. Макс молнией метнулся туда и сшиб кого-то с ног — Послышался грохот и испуганный девичий вскрик. Алекс выбежал из комнаты и увидел Мелиссу. Трясущаяся от страха горничная лежала на полу, закрыв лицо руками. Смущенный Макс поднимался на ноги. «Прости», — пробормотал он, — «я не думал, что это ты. Предупреждать надо». «Только не бейте меня», — схлипнула девушка. «Я такого страху сегодня натерпелась». «Что здесь произошло?» — строго спросил Алекс. «Рассказывай, да поскорее, пока мы не подумали, что ты заодно со своей госпожой». «Нет!» — тут же взвизгнула Мелисса, замахав руками. «Мы с ней не заодно! Это ужасная женщина, и она вовсе не моя хозяйка! Госпожа Бернадетта, которую я знала, была доброй и милой. Она никогда не сделала бы ничего подобного. Эта ведьма каким-то образом подменила ее собой». «Еще один подменыш», — удивился Грановский. «Что именно здесь случилось?» — повторил вопрос Макс. «Я была на кухне, мыла посуду после ужина», — принялась рассказывать Мелисса. «Вдруг сверху донесся грохот, будто опрокинули что-то тяжелое. Я услышала крики и шум. Когда прибежала в гостиную, увидела лесного хозяина. Он был прямо здесь, в нашем доме. Стоял за окном» а его щупальца тянулись по всей гостиной. Камилла стреляла в него из лука, но чудищу все ни почем. Рядом с окном стояла госпожа Бернадетта, и она управляла его действиями. А затем схватила со стола черную книгу, а лесной хозяин кинулся на Камиллу. Я едва не спятила от страха. Выбежала из комнаты и спряталась в бельевом шкафу. «Просидела там с полчаса, пока не услышала ваши голоса. Прошу вас, не делайте мне ничего плохого!» «Только без истерики, никто не собирается причинять тебе вред!» — оборвал ее излияние Алекс. «Скажи лучше, что находится в оранжерее на холме. Там горит свет!» «Ничего?» — немного подумав, произнесла Мелисса. «Это просто старая оранжерея, которой давно никто не пользуется!» Там все заросло кустарниками, туда заходить опасно. Госпожа Бернадетта говорила, что старая стеклянная крыша может обрушиться в любой момент». «Сдается мне, что именно там и прячут похищенных детей», — Алекс взглянул на Макса. «Хорошее место, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. Она творила свои преступления прямо у нас под носом». «Скорее туда», — скомандовал Макс. «Нет!» Испуганно заверещала милиса «Не оставляйте меня здесь одну! А вдруг монстр вернется? Я же помру от страха!» «Тогда пойдем с нами», — сказал Алекс. «В самое их логово? Вы что, шутите? Я там еще быстрее помру!» «Тогда беги в город за подмогой. Мэр уже собирает людей. Очень скоро они прибудут сюда». «Одной ночью через лес?» Мелисса снова замотала головой. «Вот уж дудки! Лучше я пойду с вами!» «Передумала помирать?» — спросил Грановский. «Подожду возле оранжереи, пока не прибудет подмога. Спрячусь в кустах, там меня никто и не заметит». «Пойдем!» — кивнул Макс. Они быстро вышли из дома, пересекли сад, утопающий в сизых клубах тумана, и побежали вверх по склону холма. Вблизи... Старинная оранжерея оказалась просто гигантской. Здание было круглое, с высоким куполом наверху, над которым висели три огромные луны. Стены сооружения сплошь состояли из помутневших от времени стекол. Декоративные решетки и витые столбики были густо оплетены побегами буйно разросшегося плюща, за которым давно никто не ухаживал. Высокие двустворчатые двери оранжереи были приоткрыты. Изнутри лился тусклый желтый свет и мерцали в глубине какие-то вспышки. За густыми зарослями раздавались чьи-то приглушенные голоса. «Стой здесь!» — приказал Алекс притихшей Мелиссии, и она с готовностью кивнула. «Что будем делать?» — поинтересовался Макс. «Проникнуть незамеченными у нас вряд ли получится», — немного подумав, сказал Грановский. «А значит, врываемся и крушим все подряд!» «Все как всегда», — вздохнул Макс и закрыл глаза. Вокруг него зашумел ветер, вскоре фигуру парня подхватил вихрь. Макс оторвался от земли и завис в метре над стертыми ступенями широкой лестницы, ведущей к входу в павильон. Парень выбросил вперед руку и, порыв ветра, широко распахнул покосившиеся двери. Алекс вбежал в оранжерею и замер пораженный. В центре старинного павильона среди деревьев и кустарников стояла странного и жуткого вида конструкция, напоминающая гигантские солнечные часы. Алекс моментально вспомнил, что видел ее на старинной гравюре в подвале особняка Готелей. Такое трудно было забыть. По кругу стояло 12 каменных гробов с крышками из прозрачного хрусталя. Саркофаги были очень старыми. Серый камень покрывали трещины и выбоины. На стенках гробов была выбита витиеватая резьба древних мастеров. В этих саркофагах Головами к центру лежали подростки. Судя по их количеству, Алекс сразу понял, что это и есть похищенные дети. Каждый из гробов светился изнутри голубым светом. Это свечение передавалось по изогнутым стеклянным трубкам к центру конструкции, где на высоком резном постаменте возвышался большой прозрачный камень в черной оправе. Своей формой он напоминал кристалл, найденный в уничтоженном големе, но размером превышал человеческий рост. Светящаяся энергия поступала из саркофагов к основанию кристалла, словно питая его. Камень играл изнутри яркими вспышками, и свечение затухало и разгоралось снова в такт биению человеческого сердца. Спиной к парням у конструкции стояла госпожа Бернадетта в длинном черном платье. Услышав их шаги, она резко обернулась, и безумная улыбка заиграла на ее бледном лице. «А вот еще двое!» — глухо пробормотала она. «Теперь в отмеченных недостатка не будет». Подростки в саркофагах... Лежали с закрытыми глазами, не шевелясь. Они будто спали, либо находились без сознания, пока ведьма выкачивала из них жизненные силы. Но похищено одиннадцать детей, а гробов было двенадцать. Что-то не сходилось. Алекс озадаченно нахмурился. В кустах, окружающих жуткую конструкцию, послышался громкий треск. Свисающие до земли ветви зашевелились, и из зарослей стали выбираться огородные пуголов, свисающие клочьями ветхой одежде. Они ковыляли к дьявольской конструкции, поводя по сторонам руками сучьями, словно слепцы, бредущие сквозь густой лес. В довершение ко всему, земля под ногами госпожи Бернадетты вздыбилась — и из нее полезли корни, извивающиеся, словно живые змеи. По обе стороны от женщины вырастали два лесных хозяина. Големы становились все выше, и в тела сплетались из корней и побегов, пустоты заполнялись комьями влажной земли. Одно из чудовищ вдруг резко кинулось к Аликсу. Грановский хотел отскочить, но не успел от удара его подкинуло в воздух и перевернуло. Алекс тяжело упал на ближайшую клумбу. Макс, парящий в воздухе, хотел помочь приятелю, но в этот момент сверху на него прыгнула огородная пугало, которая скрывалась в кроне дерева, подпирающего проломленную крышу оранжереи. Пугола навалилась на беркута и стиснула его шею деревянными руками. От неожиданности Макс на миг потерял управление над стихией и полетел вниз. Оба грохнулись на землю. Макс тут же вскочил, а чучело разлетелось на части. Госпожа Бернадетта шевельнула руками, и с земли полезли побеги. Они захлестнули ноги Алекса. Грановский выхватил из-за пояса короткий стеклянный нож и обрубил побеги, но тут же к нему потянулись десятки новых отростков. Макс снова взмыл воздух, и, удерживаемый потоком ветра, ударами ног и кулаков расшвырял в стороны пугал, а затем устремился к светящемуся кристаллу. Левая рука госпожи Бернадетты — Вдруг с треском вытянулась, превратившись в длинное извивающееся щупальце. Сбила парня на лету, и тот отлетел к кругу из каменных саркофагов. Бернадетта двинулась за ним. Она не шла, а будто плыла над землей. Под ее платьем, словно щупальца осьминога, шевелились толстые корни. Алекс вскочил на ноги. Подоспевший лесной хозяин схватил его за шиворот и швырнул вверх, но Грановский на лету развернул кнут и захлестнул им балку потолка. Перелетев через голема, он приземлился позади госпожи Бернадетты, кольца кнута упали рядом. Алекс размахнулся и захлестнул бичом ноги колдуньи. Бернадетта не удержалась и упала лицом вниз, ударившись головой об угол одного из гробов. Раздался громкий треск. Алекс и Макс ошарашенно переглянулись. Женщина не шевелилась. Ведьма была повержена. Но почему тогда ее создания продолжали двигаться? Два лесных хозяина приближались к кругу из саркофагов. Пугало позади них не отставали. Макс заглянул в один из гробов и увидел в нем розу. Он попытался откинуть хрустальную крышку, но она оказалась очень тяжелой. «А здесь Камилла!» — крикнул Алекс, заглянув в соседний гроб. «Так вот почему их двенадцать! Эй, просыпайся! Сейчас не время дрыхнуть!» Он постучал рукоятью кнута по прозрачной крышке. Камилла лежала с закрытыми глазами, ее грудь мерно вздымалась и опускалась. В это время госпожа Бернадетта уперлась руками в землю и поднялась. Парни застыли от ужаса. Женщина мерзко захихикала. «Мамочки!» — испуганно пискнул Алекс. «Что это с ней? Почему она до сих пор жива?» В ее голове зияла огромная дыра, в которой шевелились корни. Изо рта госпожи Бернадетты повалились комья земли и переплетение дождевых червей. «Да она сама голем!» — потрясенно сказал Макс. Бернадетта громко зашипела и бросилась на Грановского. Алекс размахнулся и ударил ее кнутом. Женщина тут же взорвалась кусками корней и коры, обрушилась на клумбу комьями земли и извивающихся змей, среди всего этого блестел кристалл в золотой оправе который давал ей жизнь он был как две капли воды похож на тот что камилла вытащила из первого лесного хозяина вот тебе раз вытаращил глаза алекс она сама всего лишь чья то марионетка какого дьявола здесь происходит не сдержался беркут но «Ну, хватит жестко сказала Горничная Мелисса, входя в оранжерею. «Пошутили и будет. Стольких людей еще нужно убить, а времени в обрез».